Ударная часть атаки ведется, как правило, со средней дистанции, готовя почву для перехода в силовую борьбу. Чтобы иметь представление о защите, следует прежде всего уметь бить. Меня умиляют школы, занятые разработкой методик противодействия ножу без отработки действий, Непосредственно с ножом Сперва научись бить А уж потом Возможно поймешь Как защищаться Психотактическая подготовка Проходит Через все разделы И имеет по сути Единственную цель Добиться от слушателей Понимания Отсутствия выбора в ситуации сдаться или не сдаться. Самый страшный человек, которого вы знаете, это вы сами. И именно вы мучаете себя вредными привычками, обижаете близких и совершаете необдуманные поступки, после которых некая группа товарищей запросто может искалечить ваше тело. На всех наших занятиях вы прежде всего учитесь уничтожать собственное сопливое «я». Когда оно умрет, вас будет трудно напугать или заставить сдаться. Просто то, что вам придется пережить на тренировках, По силе и продолжительности ощущений навряд ли произойдет в реальной жизни. Попадаются иногда люди, шибко похожие на воплощение американской мечты. То есть сидят они себе в дерьме и мечтают вдруг выиграть в лотерею, не озаботившись даже купить билет. Какая прелесть! «Буду говорить исключительно о себе. Я не верю в то, что мной не оплачено деньгами, кровью или чем-то еще. И в своей незамысловатой жизни руководствуюсь благоприобретенной истиной, точнее, доктриной маленького подвига. Хочешь быть лучше?» Не жди подарков от окружающей среды. Соверши маленький подвиг для себя. Начни улучшаться сию секунду, делая это осознанно, а не под воздействием потусторонних сил или какого-то наития. Кто виноват в том, что страна, в которой ты живешь, такова, какова она есть? Да, собственно, ты... И виноват. Где тот самый маленький подвиг, совершенный для детей и внуков, и что самое забавное, для себя любимого? Очень трудно изменять окружающий и всегда противный мир. Зато работать над собой, даже в мелочах сущее удовольствие. «Начните с того, что, не дожидаясь понедельника, бегом в зал железяки ворочать. Прекратите сию секунду дым из носа пускать. Перестаньте материться, ведь вы же этим ртом едите». Надо же, на ходу сочинил пару заданий, которые можно выполнить за эту самую секунду. «Поверьте, то, что добыто через лишение – Потерять очень трудно. А вот деньги, выигранные в лотерею, всегда пропиваются стремительно и с большим чувством. Меняясь сам, меняешь и окружающую матрицу. Теперь еще несколько слов об ответственности общества за жизнь, здоровье и благополучие каждого своего члена. Может, оно и не очень в тему, Но ведь живем-то все мы именно в том обществе, какое имеем. Так вот, сия ответственность формируется на основе традиций, религиозных убеждений и законодательных актов, принятых в данном обществе и согласованных с бдящим государством.